Начало июля застало меня на учебном полигоне, располагавшемся в 40 верстах восточнее небольшого городка Бузулука. В покинутом мною времени здесь находился знаменитый Тоцкий полигон. Сноска. Тоцкий полигон в основном известен благодаря состоявшимся здесь 14 сентября 1954 года тактическим учением войск под кодовым названием «Снежок». Суть учений состояла в отработке возможностей прорыва обороны противника с использованием ядерного оружия. И прибыл я сюда по очень важному поводу. Утро 3 июля выдалось солнечным и слегка ветренным. Полковник в невиданной ранее форме, очень похожий на рабочий комбинезон, четким шагом подошел ко мне и, вскинув руку к виску, доложил. «Господин генерал-адмирал, личный состав первой бронеходной бригады построен для вручения боевого знамени. Командир бригады — полковник фон Корф». «Вот так. Не господин военный министр, не господин председатель Совета министров, а генерал-адмирал. По званию и точкам». «Вольным!» — я двинулся к экипажам, выстроившимся напротив своих бронеходов. Грозно замершие за их спинами машины сильно напоминали довоенные советские Т-28. Но у наших первенцев танкостроения, как говорится, и труба была пониже, и дым пожиже. Ничего не попишешь, уровень технического развития. По размерам они Т-28 немного превышали, особенно в высоту. А куда деваться, такие у нас нынче двигатели». Дизельный впихнуть не удалось. В качестве двигательной установки использовался двигатель внутреннего сгорания мощностью 105 лошадиных сил. Он обеспечивал 20-тонному бронеходу максимальную скорость движения в 16 км в час по ровной дороге. Небольшой подъем и скорость заметно падала. Максимальная толщина брони составляла 15 мм, а минимальная всего 7 Только против винтовочной пули. Вооружен был этот «Змей Горыныч», как официально именовался данный тип бронеходов, короткоствольной 80-миллиметровой горной пушкой, установленной в главной башне и двумя пулеметами в башнях поменьше. Вроде тех, которые обычно ставили на броневики. Причем на первых танках серии в обеих башнях стояли пулеметы «Максима». А на последних «Максим» был только в левой, а в правой уже новый крупнокалиберный пулемет – Стандартная 80-миллиметровая полевая пушка сюда не подошла. Ее импульс отдачи оказался слишком велик. При выстрелах перекашивала башню. Ну как, полковник, технику освоили? Готовы на фронт? Давно уже, ваше высочество, отозвался фон корф. Каждый экипаж с весны по два раза свою машину перебрал. До последнего винтика знают. А пулеметчики на мишенях императорские вензеля очередями рисуют. Ну вот и славно. «Удовлетворенно кивнул я. Несмотря на все свое несовершенство, эти машины – грозное оружие по сравнению с английским МК-1, которые они старательно скрывали от нас. Ну тогда пусть и не обижаются после того, как увидят эти». 28 августа началось наше наступление на Германском фронте. Союзники дождались». На четвертый день наступления немецкие войска после начала мощной арт-подготовки, привычно отошедшие на заранее подготовленные тыловые позиции, что позволило нам захватить плацдармы на правом берегу Вислы, были приведены в смятение послышавшимся со стороны русских ревом моторов. А спустя 15 минут перед испуганными немецкими солдатами возникли железные монстры, Довольно споро двигавшиеся вперед, не обращая внимания на вбитые в землю колья, проволочные заграждения, траншеи и воронки от снарядов Приблизившись к немецким позициям, они открыли огонь из пушек и пулеметов Заставляя солдат укрываться на дне окопов до того момента, пока подошедшая под прикрытием этих монстров русская пехота Не закидала обороняющихся ручными гранатами и не ударила в штыки Впрочем, это было уже лишнее. Полностью деморализованные, неуязвимыми и мощно вооруженными змеями-горынычами немцы начали поднимать руки вверх. Ну да наиболее боеспособные немецкие части были еще зимой отправлены на запад и брошены в горнило Верденского сражения. Предпринятые кое-где попытки выкатить пушки напрямую на водку ни к чему не привели. Остановить монстров могли только прямые попадания, но с теми прицелами, которые имелись на немецких орудиях, вероятность этого была весьма мала. К тому же у монстров были и свои пушки. Начинавшие обстреливать храбрых немецких артиллеристов едва те появлялись в поле зрения наводчиков. Впрочем, как позже выяснилось, Наиболее действенным оружием против артиллерии у бронеходов оказались даже не пушки и не пулеметы «Максима», а крупнокалиберные пулеметы, установленные на последней серии. Их пули пятилинейного калибра насквозь прошивали щиты артиллерийских орудий, да и точность стрельбы у них была самой высокой. За 4 часа наступления первая бронеходная бригада, наносившая удар с плацдарма в районе Гура-Кальварии, продвинулась на 22 километра, прорвав полосу обороны немцев и потеряв 42 бронехода из 115, почти исключительно по техническим причинам. Ну вот такая у нас была пока техника. И это несмотря на то, что первые образцы мы начали разрабатывать еще осенью 1914 Вторая бронеходная бригада, наступавшая севернее Варшавы, тоже преодолела полосу обороны, но потеряла почти 60 машин. По сходным причинам. Зато главного мы добились. Немецкая оборона пала. В прорыв сразу ушли конные корпуса. И спустя еще двое суток нам удалось замкнуть кольцо вокруг Варшавы, поймав в котле 70-тысячную немецкую группировку. Почти половина ее численности составляли тыловые части и обслуга сосредоточенных в Варшаве фронтовых складов, так что ее ликвидация, по нашим прикидкам, не должна была занять много времени. А вот потери варшавских складов сильно осложнит жизнь обороняющимся немецким войскам. Но это были еще не все наши сюрпризы. Ровно через неделю после начала нашего наступления, имевшего целью вернуть Варшаву, мы пошли в наступление на Австрийском фронте. Принявший командование фронтом весной 1916 года генерал Брусилов и здесь повторил свой непревзойденный маневр, начав наступление в девяти направлениях. Австрийцы заметались, тем более, что резервы у них были ограничены, поскольку почти все, что им удалось наскрести, они бросили против Румынии. А большая часть имеющихся на территории Австро-Венгрии немецких войск в настоящий момент либо уже двигалась в сторону Восточного фронта, под захваченную русскими Варшаву, либо еще грузилась в эшелоны. Немцы отчаянно пытались стабилизировать фронт, не снижая давление на англичан и французов. Через два дня, когда стало известно, где именно австрийцы ввели в бой свои скудные резервы, из района станции ЧОП на Дебритсен под охраной бронепоездов двинулись наши эшелоны с пехотными батальонами. Вот так, в наглую, еще не подавив окончательно сопротивление австрийцев и не взяв под контроль мосты и железнодорожные станции. Впрочем, полной авантюры это не было – Ибо практически во всех точках на маршруте у Бурова были созданы вооруженные группы патриотов из числа венгров, мечтавших о независимой Венгрии. И перед ними была поставлена задача исключить возможность обстрела проезжавших поездов и подрыва мостов и железнодорожных стрелок, что в вкупе с использованием бронепоездов снижало риск подобного плана с запредельного до да просто высокого. Но выигрыш в случае его удачного воплощения оказывался столь велик, что мы сочли высокий риск допустимым. А еще через день из района Берихау 3,5 тысячи грузовых автомобилей начали в том же направлении переброску пехоты. Здесь мы тоже пошли на риск, но он был несколько снижен тем, что сидящий в кузове грузовика личный состав мог в любой момент вступить в бой. Впрочем, австрийский фронт уже начал сыпаться, и это состояние усугублялось не по дням, а по часам. В первую очередь по психологическим причинам. Еще с осени 1914-го, с Галицийского сражения, в мозгах офицеров и солдат австро-венгерской армии накрепко засела мысль о том, что противостоять русским в одиночку Австро-Венгрия не способна. А сейчас... Они остались перед нами как раз практически в одиночку, вследствие того, что немцы вывели все свои части и бросили их на противодействие нашему наступлению под Варшавой. Немцы отчаянно не хотели ослаблять свою группировку на Западном фронте, где у них наметились серьезные успехи, поэтому собирали войска откуда только можно было. Ну да для этого мы и провели наступление под Варшавой. И лишь затем ударили в Карпатах. Дебрицин был взят к исходу дня 6 сентября. Можно сказать, без выстрела, поскольку его гарнизон пребывал в панике от столь стремительного появления в городе русских войск. А 8-го наши передовые части уже находились в пригородах Будапешта. При том, что в тылу наших сил было еще около 600 тысяч австро-венгерских солдат, и некоторые из них продолжали драться с нашими наступающими войсками, даже не подозревая, что они уже находятся в окружении. Но все было просчитано. 9 числа сформированное Михаем Короей правительство национальной независимости Венгрии объявила о разрыве Австро-Венгерского соглашения и образовании нового государства – независимой Венгрии. После чего это правительство обратилось к императору Российской империи с просьбой приостановить военные действия, поскольку Венгерская республика не объявляла войны Российской империи, а нести ответственность за преступные действия прошлого режима она не желает. Одновременно с этим было опубликовано обращение к венгерским частям бывшей австро-венгерской армии с просьбой прекратить сопротивление дружественной русской армии и выдвинуться к местам постоянной дислокации для принесения присяги венгерской республике. И австрийскую армию охватил хаос. Предсмертные судороги Австро-Венгрии продолжались почти две недели. Через три дня о выходе из состава империи объявили хорваты. Следом за ними басницы Еще через четыре дня – словаки. Буров, чей департамент приложил руку ко всей этой вакханалии распада, отлично отработал мое указание по максимальному дроблению новых государств. Чехи, к моему удивлению, продержались дольше всех, объявив о создании независимой Чехии, а не как в моей истории Чехословакии, только 20 сентября. Но русская дипломатическая миссия оказалась в Праге уже через сутки. Во все остальные новые независимые государства подобные миссии явились еще раньше, с интервалом от двух до трех суток с момента объявления о независимости. За этим очень внимательно следил государь-император 11 сентября, прибывший в только что освобожденную нашими войсками Варшаву встретившую его с таким восторгом, что казалось, будто нет в Российской империи более верноподданнической части населения, нежели поляки. В ответ на это Николай II клятвенно пообещал им, что все принявшие и выполнявшие решения о газовой атаке Варшавской крепости непременно ответят за это. Еще через неделю о своем намерении приостановить боевые действия против «Антанты» объявила Италия. Так что к началу октября 1916 года Германская империя оказалась против Фонтанты в полном одиночестве. Война была практически выиграна. Оставалось только договориться о мире.